Глава пятнадцатая. Гарик. Время — минус двадцать лет. Еще один небольшой экскурс в прошлое. Заведение резко контрастировало с рестораном, где я обычно встречался с седым. Я вошел, озираясь в поисках Гавриловича. Ко мне никто не подошел. Я потоптался, но персонала, похоже, не было дела до очередного гостя. хотя едва ли за бегаловкой могла рассчитывать на полную посадку. С таким-то подходом. Не заметив ни единой знакомой физиономии, я уже направился к пустующему столику в углу, и тут сзади меня кто-то легонько постучал по плечу. «Пойдемте-ка за мной», — пропел невысокий, а местный паренек, одетый во что-то нарядное и национальное. Я, к сожалению, не секу «Уверенно могу сказать, что место-то восточное, но вроде бы не китайское, хоть и как-то с Китаем связано». Гаврилыч, как обычно, туману напустил. Паренек проворно повернулся, махнул мне рукой и зачастил, что я едва поспевал. маршрут бы я сам не повторил. Мы нырнули в подсобное помещение. Пахнуло затклоны тряпками и тошнотворной готовкой. Пронеслись мимо кухни. Я задержал дыхание, но успел буквально пропитаться сладкой пряной гонью. Казалось, сто голосов говорили одновременно, каждая о своем. В общем, был только язык. Может, и хорошо, что я ни слова не понимал. Потом коридорами с табличками на дверях читать я даже не пытался. Затем коридор стал почище, и мой провожатый толкнул одну из массивных дверей. Надпись рядом с дверью была такой же непонятной. но под ней любезно накалябали по-русски. Лондон. Посреди комнаты помещался круглый стол. Персон на двадцать, не меньше. Пол и стены покрывал какой-то темно-бордовый бархатистый материал. Гравюры изображали виды британской столицы. Парень пропустил меня вперед и застыл в ожидании заказа. Напротив входа у дальнего края стола расположился мой, теперь уже бывший, безопасник. и взирал на меня по обыкновению мрачно. «Хай, босс, есть будешь?» На его губах заиграла привычная усмешка. Она поначалу могла показаться снисходительной и для кого-то, возможно, даже обидной. Но мы были изрядно знакомы. и Я для себя расшифровал адресат этой снисходительной глимассы. «Это дерьмовая жизнь. Он делал вид, что выше. Для своего положения и круга у него получалось...» Жизнь отвечала ему взаимностью, и не половала. Они находились в состоянии затянувшегося развода. Я отрицательно мотнул головой и устроился напротив. «Тогда чайку, милейший!» Паренек совсем не тянул на милейшего. Он не шелохнулся и, видимо, подбирал слова, чтобы переспросить. Я уже собирался помочь, но Гаврилыч меня опередил. «Иди уже, скажи, как обычно, там знают». Он неопределенно махнул рукой, и тот исчез. Несмотря на всю несуразность, становилось уютно. Мне даже начинало нравиться. Тревоги, как не бывало. Вечная погоня за деньгами отпустила, отодвинулась куда-то назад. У меня вдруг получилось перестать об этом думать. Напротив меня сидел человек, который, как оказалось, был у меня исключительно приятен. Пол с ней с информацией. Мне даже показалось тогда, что я в первый раз засыневался в целесообразности мести. Я сунул руку во внутренний карман и толкнул ему через стол пухлый конверт. — Алексей Гаврилович, это зарплата с бонусом. — Увы, последняя. — О, дела в гору. Я вообще-то не рассчитывал. — Но не откажусь, конечно. — Да, вот и. Теперь полегче. Гена вроде не прессует сильно. но еще бы. Банк твой слил уже кому-то. Ты на него пашешь. Все по его сценарию вышло. Ну, почти». Смешка стала едкой или даже ядовитой. Он убрал конверт, не сводя с меня своего цепкого взгляда, словно боялся пропустить мою настоящую реакцию. Кровь мгновенно бросилась к лицу. Я почувствовал, будто стал невесомым. Даже пошел к нам ногами, чтобы видеться в контакте с полом. то есть «Ты что-то раскопал?» Дверь за моей спиной скрипнула, и мой собеседник перевел свой мрачный взгляд на вошедшего. Я порой резко обернулся. На пороге стоял тот самый милейший парняга с подносом. От моего резкого движения он дернулся и чуть было не опрокинул на меня всю красоту, но удержал и двинулся расставлять. Я перевел взгляд на Гаврилыча. Он тоже смотрел на меня, храня напряженное молчание. Милейший неспеша выгружал в содержимое подноса. Несколько чайников, чашек, какие-то баночки, наверное, со сладким. Наконец, здесь затворилось. Гаврилович достал что-то из сумки и толкнул мне через стол, как я ему даю этого конверт. Это была пачка фотографий. Черно-белые отпечатки, будто выдернутые из рамок или из чего-то старого альбома. Гену я узнал сразу. хотя он выглядел значительно моложе. Второй незнакомый. Зато, судя по сюжету и дружеским объятиям, связывало их нечто большее, чем просто хорошее знакомство. Седины не обнаруживалось ни у того, ни у другого. Впрочем, стрижки настолько короткие, что и не разобрать. Интересно. Я внимательно разглядывал отпечатки, пытаясь понять что-то неясное, ускользающее от меня. Я намеренно не спрашивал про второго. Знал, что Гаврилович так и так расскажет, хотя я и сам уже начал догадываться. Но пока он не сказал, я старался сам взглядом проникнуть внутрь, в обстановку этих фотокарточек, будто там меня ждали ответы на все мои вопросы. «Седой, выходит, боролся?» «Да, подзюдо. Ты не знал?» «Ну, не шибко. До КМС даже не дотянулся. Он больше по организационной части преуспел». Всех, с кем занимался, к себе потом подтянул. Все на него работали. Кто выжил, так до сих пор. это тоже?» — я бросил фото на стол. «Этот?» — он хмыкнул. но нет, тут отдельная история. Этот из лидеров. Мастера первый из всех защитил. На Европе в призерах. Спецназ ГРУ, но недолго. Сбил его Гена с понтолыку. Время было голодное. Поманил монеты «А тут еще азартный черт. Погоди, ты его знаешь, что ли?» «Не знал, знал. Знакомые вообще нашлись. Какая тебе разница?» «Короче, друзья сошлись на новой почве». Гаврилыч подвел черту. «Я уловил менторские нотки». «Интересно, он преподавал там у себя?» «В голове почему-то возникло слово «разведшкола». «Хотя, ну какой он разведчик, наш Гаврилыч?» Короче, стал он у Гены типа правой рукой. Точнее, это Седой так считал, видимо. Ну, а Галика, понятно, это роль не слишком устраивала. Он-то первым привык быть. Но из Гены они разные совсем. Два разных слова на букву «Г». Полковник презрительно скривился. «А сам-то ты на какую букву?» Но слух я только поддакнул. Седой, конечно, не азартный ни разу. Можно было и молча слушать. Гаврилович включил широковещательный режим. И если он все-таки не преподавал, то очень зря. Возвращаясь к дзюдо, Седому не впадло было стянуть соперника в портер и придушить. А вот для Гарика это... Он помотал головой. Знаешь, как он Европу просрал? До последнего пытался бросок провести в вчистую. А вот его как раз и стянули в портер. Ну и на удержание. Ты сам там не был часом? Не помню, я сказал это или только подумал, потому что он все равно не обратил никакого внимания. Седой циник и прагматик, человек-результат. Я задумался. Ну а как за фирменные серебристые карле? Весь этот ресторанный антураж вокруг себя чужими руками? Не соглашусь я с вами, пожалуй, Алексей Гаврилович. При всем уважении к вашей проницательности, не такой уж игольный результат вроде... а кабаки его это о другом история он наверное меня слушал как правильно называется когда люди определенной профессии угадывают мысли разошелся одним словом есть еще такая категория властность создал себе в уютную обстановочку где власть его легализована он там посидел с гламурным видом мясо поковырял ножичком батарейки перезарядил гаврилов жадно отпилась из чашки Буквально кинул в рот ложку варенья или что там было в этих бесчисленных вазочках и розеточках. А Гарик мало того, что пержинство Седого не очень признавал, так еще и горцевать норовил. Скажем, надо наказать кого, чтобы остальным не повадно. Ну ты понял, платили, чтоб сок, бабки не ныкали. Кто поедет? Ну если мелочевка ловечная, да и даже покрупней, кабак или лабаз какой, то и пара солдат справится». А если клиент посерьезней, банк, например?» Гаврилович остановился и недобро мне подмигнул. «Давай уж не тяни, вот любишь развозить». Я натянул улыбку и покивал, мол, спасибо, подначку оценил. Вот к таким клиентам Гарик выезжал лично и со Свитой. «У него какая-то команда была или как это, бригада?» «Да ты что? Он бы оскорбился». Бригадиров, говорят, за людей не считал, хотя он вообще людей не жаловал. Какая все-таки подробная информация? Откуда он это все? Спрашивать не стал, и с руки, да не захотелось затягивать пуще прежнего. Свиту подбирал на один раз. Его из братвы особенно никто не любил, так он из самых ненавистников и выбирал. Прикинь, таких парней брал, что при плохих раскладах каждый мог ему в спину запросто шмольнуть. Расклады разные же бывали. Банкиры же, опять быстрый взгляд на меня, тоже парни тертые. Охраны бывает немало. Все на нервах к тому же. Ну и он там устраивал спектакль в голливудских традициях. Может, в Не удержался я. Слышь, Гаврилыч укоризненно развел руки в стороны и умолк. С виду он стал терять интерес к своему повествованию. Видать, собственные воспоминания поднакрыли. Он на работе бывало неожиданно замолкал, хмурился и уходил к себе в зеркальный кабинет. Мы ему его излишнего санузла переделали. Зеркальные стены каких-то нечеловеческих денег стоили. Ободрать рука не повернулась. Гаврилыч, ну давай уже договаривай. Ну что, контры у них были одним словом. До открытого конфликта не доходило, но вот прямо самую малость. Вот и в тот самый момент дорожки ваши пересеклись. «Ага, я уже понял, что это Гарик там на камерах». Я вопросительно посмотрел на человека напротив меня. Он не шелохнулся. По спокойному слегка усталому выражению лица мне вдруг стало понятно, что обойма пуста. Гаврилович все сказал. Я еще раз взял старые снимки. Что-то знакомое проглядывало, но узнавалось с трудом. «Да, он сильно изменился». Наше видеонаблюдение зафиксировало дорого одетого брутального мачо с квадратным подбородком, рисующего свою стальную улыбку прямиком в объектив. Что это? Наглость или уверенность? Да и есть ли между ними разница? Эти черты мне всегда были плохо знакомы. Заходит, получается, такой улыбчивый, выносит не спеша тонну налички в хоккейных сумках, если там действительно сто лямов лежало. А когда видео выключили? Да сразу. Валера в больничку мне позвонил, такой взерошенный Типа там от Гены приехали за деньгами. Подключай, мол. а свою физиономию что же, он спецом оставил? Не знаю, может, привет все дому передал. А Валерка, выходит, Галека знал? Доверку ему особо не нужна была? Знал, конечно. Макс, вот ты хороший человек. Он нажал на хороший. С тобой очень удобно, к тому же. Ты вопросов не задаешь. Столько вокруг тебя всего произошло. Ты только сейчас поинтересовался. Ты, похоже, и не знаешь, как Валерке этот банк отпрыгнул. Ну, он говорил, что за долги забрал, типа отступного. Ага, отступного. А долги были, понятно, не сказал. Гаврилович словно отряхнулся. Он снова был готов продолжать свою затянувшуюся лекцию. Валера с Сидым какую-то сделку мутную крутанули, несложную. Седой бы сложно и не вписался, но очень денежную, по слухам. Теперь мне показалось, что он чуть ли не извиняется за свою информированность. А Валера поначалу даже успел пожалеть, что с Геной спутался. Теперь-то он еще больше, значит, пожалел, — Гаврил зло хохотнул. Ну а что за схемка? Ты и здесь в курсе? Меня, помню, зло взяло. Вопросов я не задаю, видите ли? Ты же, говорю, тоже вопросов не задаешь. Тебе сами все выкладывают. Но ты не путай. Чтобы выяснить что-то, вопросы не обязательно проговаривать. Я про намерение, про подход. К жизни, если что, Максим Валерьевич. Ты же ее в окошко наблюдаешь, будто кино смотришь. А в ней участвовать надо. Ну или не надо, сам решай. Но будь готов. то тогда тебя, не спросясь, в чем-то поучаствуют. до да какого хрена? Вот ведь нарвался на уроки жизни в который раз. Но что-то в его словах цепляло меняться, какое-то очень глубокое и неприятное место. Наверное, и за это тоже я ему плачу. Или он это так истолковывает? А съемка как в том анекдоте, когда встретились два новых русских. Не нужен вагон бананов за миллион. И разошлись. Один искать миллион, а другой вагон бананов. Он снял со спиртовки стеклянный чайник и предложил мне. Я кивнул Он налил себе и крутанул центральную часть старешницы. Посуда пришла в движение, и чайник плавно подъехал ко мне. Нет, груст-то у Валеры имелся. Только не бананы, а нечто секретное двойного назначения. но для Валеры и остальных участников, с высоким содержанием всяких цветных и редкоземельных металлов. И чтоб не соврать, никак не вагон, а как бы не состав. Избавляться надо было скоренько. Наша контора уже в спину дышала. И тут бы, валерий твоему, внимательно табличку на трансформаторной будке прочитать. А на табличке той, что написано? Ой, ладно, гаврилыч подвязывай с нотациями. Я-то подвяжу. Не влез бы мы с тобой, может, и не познакомились. Работал бы ты спокойненько дальше, иначе кредом, и горе бы не знал. Смотрел бы в кино про свою жизнь, а Валера бы тоже продолжал схематозить по мелочи, но не удержался. Жаба почуяла масштаб. Тут его с гены судьба и свела. Дальше мне Валера подробности не засветил. Вроде как седой брал на себя покупателя. Тот не резидент в какой-то кривой юрисдикции. Бабки домой запросто не протащить, а значит, Валерий, его долю должен был отдать. Банк седой подтащил, чтоб продавцу исходному закрыть, а тот при должностях ему только тугими котлетами отдавать. Ну и банкиры где-то накосячили. Тот у них по факту денег оказалось сильно меньше, чем должно было быть. Врать не буду. Но по итогу сделки банк остался в должном гене без малого чуть больше жизни. Гаврилович зашел со своим фирменным то ли кашлем, то ли смехом. В общем, вместо денег Гена переписал на Валеру банк. Ну а дальше ты знаешь. Чтоб потом почти сразу забрать, и Валера это схалывал. Не думаю, что седой собирался. Он задумался. А у Валеры выбора-то большого не было. хотя он мне всю душу не выворачивал, уголочек только. Но и по уголочку ДНК расшифровать можно. Ну а деньги что пропали? Общиковские? Да нет. С чего бы у Седова Общиковские? Куда ему? Погоди, Гаврилыч, так это бабки от той ломовой сделки? Гаврилыч застыл. Неясная догадка начала разворачиваться, противной пружиной царапая внутренности. «Ты что, на Валерку думаешь?» «Я не знаю. Это ты во всем участвуешь. Я-то кино смотрю». «Считал он эти деньги своими?» Гаврилович сидел молча.